Глава пятая. Ребой Уже много дней Кукша бродит по городу, не решаясь ни с кем заговорить и не отвечая, если к нему обращаются. Ночует он то в нише какого-нибудь здания, то в углу крытого портика вместе с городскими оборванцами или бродячими псами, которые увеличивают с собой несметные толпы царьградских нищих. Он предпочитает улицы, расположенные подальше от храма Святой Софии. Там лавка Епифана, там он скорее наткнется на кого-нибудь, кто его знает. Но и вдали от Святой Софии ему постоянно мерещится, будто кто-то посмотрел на него чересчур внимательно. На узких царьградских улицах тесно стоят двух- и трехэтажные дома. Стремясь выгодать место, их строят так, что этажи выступают один над другим и повсюду над улицей нависают закрытые балконы с непременными боковыми окнами. На подоконниках стоят вазы с цветами, и за цветов целыми днями на улицу глазеют любопытные. Кукшу пугают эти праздные взгляды. Ему все чудится, что из окон глядят неспроста. Малолюдные улицы и переулки кажутся Кукше более безопасными, но чтобы раздобыть еды, Он вынужден толкаться на самых шумных улицах и площадях. Он никогда не попрошайничал и не крал, поэтому, несмотря на голод, ему не приходит на ум попросить или украсть. Он подбирает выброшенные торговцами гнилые плоды или овощи, и это его единственная пища. Когда кукша проходит мимо пекарен или хлебных лавок, голову ему кружит горячий хлебный дух. Из харчевин доносится нестерпимый запах жареного мяса. Зеленые лавки завалены соблазнительными плодами. Прямо под открытым небом торговцы жарят рыбу, пищу царь царьградских бедняков. Кукша останавливается посмотреть, как жарят рыбу. Все равно спешить ему некуда. На большой сковороде кипит оливковое масло. В него, издавая страшное шипение, шлепаются свежие голубоватые рыбины. Когда они подрумянятся с одного бока, торговец с небрежной ловкостью переворачивает их на другой. По улице, шатаясь и петляя, идет пьяный. Когда он проходит мимо торговца рыбой, его вдруг неудержимо влечет на таганок. Торговец не успевает оттолкнуть пьяницу, сковорода опрокидывается, и несколько рыб падают на землю. Торговец накидывается на пьяницу с кулаками. Между ними завязывается драка. Возле дерущихся сразу собирается толпа любителей даровых развлечений. Зрители хохочут, дают советы, подбадривая то одну, то другую сторону, словом, получает от зрелища полное удовольствие. Кукша глядит на золотисто-коричневую рыбину, лежащую на земле. Сердце в груди у него колотится так, что он слышит его удары. Ему и невдомек, что за ним наблюдает здоровенный детина с рябым лицом. «Раз она извалялась в земле, ее уже никто не купит. Значит, все равно она пропащая», — думает Кукша, но никак не может решиться взять рыбу. «Ну, бери, бери», — понукает он себя. «Ведь драка кончится, и тогда будет поздно». Кукша воровато озирается по сторонам. Рябой делает вид, будто поглощен дракой. Убедившись, что на него никто не смотрит, Кукша нагибается, хватает рыбу и пускается бежать. Вскоре он сворачивает в узенький крытый переулок, настолько темный, что даже днем его освещают фонари, в которых горят масляные плошки. Кукша забивается под деревянную лестницу, идущую снаружи дома, и набрасывается на еду. Вдруг он слышит, как рядом с ним кто-то произносит. «Хорошо ли поджарилась рыбка, дружок?» Перед Кукшей, загораживая ему дорогу к бегству, опускается на корточки огромный человек. В тусклом свете Кукша разглядел большое ребое лицо, косматую бороду и густые черные брови. Судя по одежде, этот человек нищий, один из бесчисленного множества нищих, наводняющих Царьград. «Дай-ка ее сюда!» Рибой протягивает руку к рыбе. Кукша невольно прячет рыбу за спину. Рибой со вздохом опускает руку. Кукша видит на его лице улыбку. «Нехорошо поступаешь!» укоризненно говорит Рибой. «Украл у меня рыбину и не отдаешь?» «Я не крал», — выдавливает из себя Кукша. Это первые слова, которые он произнес с тех пор, как убежал из мастерской. «Где же ты ее взял?» «Нашел». «Где нашел?» «На земле». «А как она там очутилась?» «Упала». «А почему упала?» «Прохожий повалил таганок». «Верно». «А зачем он его повалил?» он пьяный». «Вот это ты врешь», — склабится Рибой. «Он не пьяни тебя, он твой сообщник. Он только притворился пьяным. Я видел, как вы с ним сговаривались, что он опрокинет сковороду и затеет драку, а ты тем временем украдешь рыбу». Эта ложь поражает Кукшу. Он не находится, что возразить, и изумленно таращит глаза на Рябова. «Отдавай рыбу, или я кликну стражников». При упоминании о стражниках кукша съеживается. Он протягивает рыбу ребому Пусть берет, пусть подавится, только бы поскорее уходил своей дорогой. Вот так-то лучше, замечает Рибой, беря рыбу. Однако он и не думает уходить. Он счищает землю с рыбы, потом неторопливо ест, выплевывая кости к ногам. При этом он поглядывает на кукшу. Наконец он спрашивает: Ты кто? Кукша молчит, глядя в землю. «Молчишь», — говорит Рябой. кто то «А я знаю, кто ты». У Кукши сжимается сердце. Он напрягается, словно ожидая удара. «Да, знаю», — продолжает Рябой. Он умолкает, глядя в упор на Кукшу, и вдруг выпаливает. «Ты беглый раб». «Погиб», — думает Кукша. В голове молниеносно вспыхивает мысль оттолкнуть рибовы и бежать. Так он и делает. Но он слишком ослаб за время голодных скитаний по Царьграду. Ребоев вцепляется в него мертвой хваткой. Кукша скоро понимает, что ему не вырваться из рук этого здоровенного оборванца. Он готов заплакать от мучительного чувства бессилия. Его вдруг охватила такая слабость, что даже начало клонить в сон. Убедившись, что Кукша оставил попытки вырваться, Рибой выпускает его из рук и толкает на прежнее место. Словно в полудреме кукша вяло думает, что рибой сейчас кликнет стражу и его кукшу потащат в темницу. Там его забьют в колодке, как рассказывал Антиох, будут долго мучить, а потом казнят. Конечно, казнят. Ведь он не просто убежал, он ударил свободного. Неужели где-то на свете есть деревни Домовичи? в которой постоянно слышен шум порога, в которой есть матушка, чья одежда пахнет коровьим молоком, навозом и дымом, и нет стражников, колодок и темниц. Однако Рибой не спешит звать стражу. Он доволен, что его догадка подтвердилась. С торжеством в голосе он сообщает Кукше. «Я даже понял, откуда ты родом, по твоей белобрысой морде. А когда услышал, как ты говоришь, у меня и сомнений не осталось». Рибой поднимает рыбий хвост, безнадежно извалявшийся в земле, и, повертев, кидает его на колени кукша. «На, ешь! Радуйся, что я сегодня добрый!» Кукша обгладывает рыбий хвост и тщетно пытается сообразить, что надо от него рибому. Если он не собирается сдавать кукшу стражи, то почему не уходит? А рибой ковыряет в зубах и, словно подслушав кукшины мысли, говорит. «Надо бы тебя сдать стражи. Да уж больно я сегодня добрый. Сам не знаю, что на меня нашло». У Кукши отлегло от сердца. Рибой меж тем продолжает. «Предлагаю тебе хорошее дело — быть моим рабом. Согласен?» Кукша молчит. «Если станешь мне служить, я не донесу на тебя. А нет, донесу. Так станешь?» Кукша поспешно кивает пойдем говорит рябой поднимаясь отныне я твой господин только не вздумай убежать убежишь плохо твое дело я все равно тебя найду и тогда уж обязательно сдам стражникам а будешь меня слушаться тебе же лучше как тебя зовут не мой отвечает кукша кукшин ответ развеселил рябова хорошее имя говорит он надо бы лучше да некуда Отныне ты и на самом деле будешь немой. Значит, заруби себе на носу, ты немой. Так оно надежнее. Ты слишком прост, у тебя ничего не стоит выведать, кто ты и откуда. Говорить будешь только, когда я разрешу, понял? Кукша кивает. Вот так, одобрительно говорит Рибой. Если видишь, что к тебе кто-то обращается, мычи. Знаешь, как мычат немые? И Рибой показывает, глухо мычит, и разводит руками. Повтори, велит он Кукше. Кукша повторяет, и Рябой остается доволен. Теперь Кукша его раб. Поистине счастливый город Царьград. Здесь даже нищий может в один прекрасный день обзавестись рабом.